Но зато шапка у него была очень теплая, с ушами до самого пояса. Он называл ее «полярной». Женя ясно представила себе и хрупкую, близорукую девушку с первой парты, Танечку. Она была некрасива. А когда надевала очки, черты ее лица становились просто неуловимы. Женя вспомнила, как на новогоднем балу кто-то из юношей пустил злую шутку по поводу неказистой Таниной внешности. Дима тогда вплотную подошел к шутнику, и с лицом, не предвещавшим ничего доброго, сказал «Твое счастье, что дуэли запрещены, а то бы поручил я тебя, дубина». И целый вечер танцевал с Танечкой. Ну, рыцарь! — мысленно восхищалась Женя. Она вспомнила, что Дима и Танечка часто оставались в школе после уроков заниматься геометрией, с которой Таня была не в ладах. Она не умела чертить, и самый простой прямоугольник казался ей вовсе не таким уж прямым, а загадочным и коварным. Математичка Алевтин Георгиевна, очень напоминавшая Жене классную даму былых времен, относилась к этим занятиям скептически. Заметив как-то в уже опустевшей раздевалки одиноко висевшее Тани на пальто, а на полке Димину полярную шапку, Алевтина Георгиевна усмехнулась. «Занимается?» Ничего из этой так называемой взаимопомощи не получится. Их просто нужно учить порознь. Поймите, задачи, которые решают мои юноши, девушкам не по плечу. А Женя с придирчивостью учитель русского языка и литературы подумала. Не по плечу, не по плечу. Так, конечно, говорят, а все же странное выражение. Плечами, что ли, решать задачи? Сказал бы уж лучше, не по уму. Женю раздражали и голос Алектины Георгиевны, ее манера снисходительно опекать молодых учителей, и ее абсолютно убежденность, что все случаи, встречающиеся в педагогической практике, можно предвидеть, классифицировать и разложить по типам, как арифметические задачи. А если показать Димину записку Алектине Георгиевне? Господи, что с ней будет? Особенно от этих слов я бы лучше прошел с закрытыми глазами по карнизу четвертого этажа, если бы она приказала. — А что, если Танечка и в самом деле вздумает приказать? — забеспокоилась вдруг Женя. — Нет, завтра же следует что-то предпринять. В маленькой комнате было жарко. На улице стояла рыхлая слякотная зима, похожая скорее на позднюю осень. не слепящие глаза сугробов, ни узоров на окнах. Но домоуправление, напуганной прошлогодней жалобой жильцов на холод, топило с таким неистовством, будто на улице свирепствовали верхоянские морозы. Женя сняла вязную кофточку, из кармана выпал конверт и аккуратным белым прямоугольником лег на пол. Это письмо было адресовано уже не Танечке, а лично ей, Жене. Написано оно было не размашистым мальчишским почерком, а ровными каллиграфическими буквами. И это письмо Женя тоже помнила наизусть, вместе со всей его сложной и точной пунктуацией, обилием двоеточий, скобок, тире. Создавшиеся ситуации требует мы должны немедленно встретиться. Домой к тебе заходить не хочу, соседи, сплетни. Буду ждать возле школы, в которой ты преподаешь, завтра после пятого урока. «Разумеется, не в Вестибюле, на улице». Ну, «Разумеется, на улице», — тихо прошептала Женя. «То ведь ребята, сплетни». Прежде чем завести разговор с Димой, Женя решила посоветоваться с Алептиной Георгиевной. Она, конечно, заранее была уверена, что не сможет последовать совету математички, но ей было очень любопытно услышать этот совет». Алектина Георгиевна выслушала Женю с той снисходительной полуулыбкой, с которой ученик пятиклассник проверяет давно уже известную ему таблицу умножения у своего младшего братишки первоклассника. Затем Алектина Георгиевна подошла к зеркалу и стала демонтировать, а потом вновь сооружать сложную конструкцию на своей голове, которую она называла старинной прической. На это занятие у нее уходили все большие перемены. «Видите ли, любезная Евгения Михайловна», — сказал математичка не очень внятно, потому что во рту она держала шпильки, — «задача очень проста. Данные, как я вижу, вам ясны. Юноша вбил себе в голову, что он...